Мороженое под призрак оперы и вино под Гамлета. Почему британцы едят в театре? Весь мир театр, а люди в нём едят. Ириш, купила потрясающие атласные лодочки и умопомрачительное платье в пол с вырезом на спине. Подруга звонила из Москвы, пакуя чемодан в Лондон. В планах у неё были Букингемский дворец, Тауэр, музеи и посещение мюзикла. «Оля, я тебя умоляю». Никаких вечерних платьев. Кроссовки, джинсы, рубашка. Мы же в театр идем, а не на званный ужин к королеве. Поразительно, но в Британии всего парочка театров, куда уместно наряжаться вечерние туалеты и бриллианты, и никто не посмотрит на вас косо. Королевский оперный театр и колизеум. В остальные люди ходят, в чем бог на душу положит. Аж в пляжных тапочках. Да, английский театр не начинается с вешалки. Ведь почти нигде нет гардеробов. А если есть, то часто это платная услуга. Как поступают эти милые британцы? Просто бросают верхнюю одежду на пол или кладут на колени. Возможно, поэтому ходят туда в джинсах и кроссовках. Что еще обычно удивляет гостей из России? Двери в туалеты часто находятся прямо в зрительном зале. Актерам не дарят цветы. Если дарят то дарящий стопроцентно русский. В театре много пожилых. И много мужчин. И на опере, и на балетах, и на драматических спектаклях можно встретить иногда целые компании мужчин. В России я такого не встречала. Больше всего друзей поражает то, что в английских театрах едят чипсы, орешки, конфеты, даже сэндвичи и попкорн. И пьют воду, вино, пиво, шампанское – Прямо в зрительном зале. А мороженое на мюзикле – это вообще святое. Кто в антракте не съел и не бросил пустой стаканчик под кресло, тот не настоящий британец. Вот. Что-что? Вы говорите, что эти милые британцы – свиньи? Многие именно так и думают, когда я рассказываю о национальном театральном этикете. Почему едят во время спектаклей? Как можно? А вот как. Как? Расцвет лондонского театра пришелся на вторую половину XVI века, когда были построены первые театры. Театр, Надежда, Лебедь, Глобус и другие. Люди приходили туда в первую очередь развлекаться. Они покупали у уличных торговцев всяко-всячины, устраивались поудобнее, сочно впивались в куриную ножку, хохоча над комедией ошибок, и запивали Элем плач Джульетты. При археологических раскопках на месте оригинального здания Глобуса археологи нашли косточки фруктов, сухофруктов, орехи, куриные и рыбьи кости, раковые панцири, устричные раковины и многое другое. То есть ели все сословия без исключения, а остатки кидали себе под ноги. Ну правда, не ожидайте же вы, что они все очистки хранили до антракта и потом аккуратно складывали в мусорки. Ещё нужно принимать во внимание, что многие театральные компании использовали для своих выступлений трактиры и пабы. Кстати, такая традиция существует до сих пор, и немало качественных спектаклей можно посмотреть там, потратив не больше, чем на билет в кино. Естественно, пока актёры выступали, зрители ели. Это было выгодно трактирщикам и очень удобно зрителям. Почему русским сложно понять такие привычки этих милых британцев? Думаю, что мы просто относимся к походу в театр по-разному. Для британцев многие века это было обычной частью повседневной жизни. В театры в Англии ходили во времена Римской империи. В средние века по стране кочевали группы бродячих актеров и разыгрывали сценки из Библии или национального фольклора. В XV веке большую популярность имели моралите, которые потом переросли в комедию нравов. В эпоху Елизаветы I и Шекспира В Лондоне театры были практически на каждом шагу. А в России театр как таковой появился в конце XVII века. Царь Алексей Михайлович приказал набрать труппу. Была поставлена пьеса на библейский сюжет. И первое представление было показано только царю со свитой. Женщины смотрели представление через решетку. А после представления царь шел в баню смывать себя такой грех в современной россии для многих поход в театр это выход в свет люди стараются нарядиться покупают цветы для артистов на британцам достаточно джинсов и кроссовок и букеты никто не дарит не принято то есть изначально абсолютно разное отношение к театру в принципе конечно сейчас некоторые актеры начали возмущаться Мол, чипсы-то можно и дома погрызть, и сэндвич с тунцом как-нибудь давайте до начала, будьте любезны, проглотить. Я сама очень бешусь на детских спектаклях, ведь дети тоже едят, и очень громко хрустят попкордом и чипсами так, что актёров не слышно. Но еда в театрах продаётся, люди её покупают, едят и наслаждаются. Всем хлеба и зрелищ!